На самом деле именно это Иван Иванович как раз сейчас больше всего и беспокоило. Потому что с лохотрона на приграничной территории он получал денежку. Небольшую, но стабильную. В принципе, лохотронные деньги по в бюджете Комарова не делали. Но да жаден был Иваноч, ох и жаден. Может, начало осторожное сканирование, не стоит такими методами действовать. Может, я профилактическую беседу с ребятами проведу. — э, Воспитательных целях. — Да я-то не против, — великодушно согласился Леонид. Но Дмитрий Борисович уже настроился на экзекуцию. — Воспитательных целях. — Так что? В этот момент в кабинет возвратился Петрухин. Довольный, сияющий. — Я их покуда заперу в грузовом отсеке Фолькса, — с порога доложился он. — Кстати, Леонид, ты мою дубинку не брал? — Нет, у меня своя. — Черт. А куда же она тогда подевалась? Впрочем, неважно У меня до кучи бейсбольная бита имеется. Ею даже сподручнее работать. Кости дробят любо-дорого. Полковник Комаров в очередной раз надсадно кхекнул и перевел разговор в другую плоскость. новые «Ну, орлы, ребята. Наслышан, наслышан. Как вы убийство в офисе подняли. Орлы. Показали класс, профессионализм. Пустое, сказал Купцов. Повезло и все тут. Не скажите, Леонид Николаевич. Весь город говорит о вашем раскрытии. Кто понимает, тот отдает должное, мастерству. Буду счастлив с вами работать. Но для начала хотел бы получить от вас план мероприятий на текущий год. Чего? В голос потрясенно переспросили партнеры. Какой еще план? В то же самое время Брюнет сидел в своем шикарном директорском кресле. Прижимая к директорскому уху, трубку директорского же телефона, и пытался вставить хотя бы одно слово в ответ на истерические завывания лисы, которая позвонила ему в самый разгар очень важного совещания, вынудив временно свернуть оное путем бесцеремонного выпроваживания собравшихся здесь весьма уважаемых людей в тесную приемную. «Виктор, где мне взять бронежилет? Мне срочно нужен маленький бронежилет», блажила Татьяна. Э, я тебя правильно услышал? Маленький броне? Да. Чего тут непонятного? Мне нужен маленький бронежилет для сына. Ты ты поможешь мне его достать? Ну, я постараюсь узнать, неуверенно ответил брюнет. Если такие вообще существуют. Конечно. А как сама? Что, Николай? Она снова вчера позвонила? Кто? Любовница? Да, позвонила совершенно с другого номера. Я, я не могу больше. Мне мне страшно, Витя. Успокойся, лисичка. Я попрошу, чтобы парни прямо сейчас к тебе подскочили. И ты им все подробно расскажешь. Да что они могут, эти твои парни? Они такие же тупоголовые, как те полицейские, которые приходили в больницу к Коле. Знаешь, что они ему сказали? И что же? Что это я. Что это я сама все подстроила. Все. Плотину на том конце провода прорвало. Татьяна зарыдала так громко, что брюнет, не выдержав, отвел руку с телефоном на максимальное расстояние от занывшего уха. Немая сцена. Плачут все. Включая секретаршу Аллочку, вынужденную сейчас звероподобно готовить кофе на всю Араву, выставленных боссом за дверь, vip посетителей Глава 4. К сожалению, не готов еще план, Иван Иванович. Развел руками Петрухин, первым оправившимся от шока, вызванного идиотским лобовым вопросом, товарища эксполковника. «Мы ведь с коллегой э -э -э, только приступили к работе?» «Ага, ну конечно. Дубинками легче махать, чем системно к делу подойти». Спокойно, начальственно, заметил Комаров. «Ну, кое-что мы все-таки сделали, Иван Иванович». «Любопытно». «И что же?» Хе, конкретно». Да вот, например, провели проверку личного состава на возможное наличие былых судимостей. Ну, я эту проверку давно провел. Вот как? Вот так. Это же, голубчик, а азы оперативной работы, снисходительно разжевал Комаров. Понятно. Но мы с Дмитрием Борисовичем обратили внимание, что среди персонала довольно много людей с судимостями, уточнил Купцов. А кто? Водители догрузчики Так с них какой спрос? Согласен. Ящики таскать можно и с судимостью. Но вот видите, очень быстро обрел прежнюю уверенность и вальяжность экс-полковник. Шофера да грузчики. А среди среднего и старшего звена судимых товарищей офицеры нет. Так что вы впустую время потратили. И все потому, что вовремя не представились мне. Дисциплинка. Да-да, вы правы, Иван Иванович. А фельдсман... Почти равнодушно спросил Леонид, но экс-полковник сразу понял. Вот он, Капканта. Фельдсман? Как бы удивленно, как бы припоминая, переспросил Комаров. Он самый. Как же его Фельдсман, это упустили? А что Фельдсман? Он всего лишь компьютерчик Технический, так сказать, персонал. Оно-то так, да не совсем. Фельдсман чуть ли не единственный, имеет неограниченный доступ к серверу а следовательно, ко всем файлам сотрудников. Фактически он знает больше, чем любой другой сотрудник фирмы. Хе. Ну и какой же вывод вы, господин Купцов, из этого делаете? Сначала, Иван Иванович, я подумал, что это ошибка. Небрежность, если угодно. А потом? Что? Потом я узнал, что фельцман гражданский муж вашей племянницы. По нашим временам, с его вольными нравами, Получается, фактически прямой ваш родственник. Вот он капкан-то, с тоской подумал Комаров. Подставили, подставили с этим еврейским байфрендом. И ведь как знал, что нельзя устраивать изю. Как в воду смотрел. Ай, капкан. О том, что помимо прочего он поставил Фельдсману задачу регулярно мониторить электронную корреспонденцию топ-менеджера фирмы на предмет возможного бизнес-компромата и прочих внеслужебных пикантностей. «Так, на авось пригодится, на всякий случай. Иван Иванович сейчас старался даже не думать». «Изя Фельдсман?» Словно бы с сомнением переспросил Комаров. «Мой родственник?» Леонид молча положил на стол лист бумаги. Иван Иванович бумагу взял, надел очки, прочитал быстро, швырнул лист обратно. «Ловкие вы, ребята. В фирме без году неделя а уже сожрать хотите?» Копаете под меня, подсиживаете? Ни в коем мере. А это в таком разе что? Иван Иванович сердито кивнул на бумагу. Явный подкоп под меня. Мы, Иван Иванович, вовсе не хотим занять ваше место. Оно нам не нужно. Четко, с расстановочкой произнес Петрухин. Эксполковник немал ему, тревожно оттопырив нижнюю губу. Мы всего лишь хотим, чтобы вы нам не мешали. Меня на эту работу пригласил лично Брю... «Виктор Альбертович», – с достоинством парировал Комаров, – «мы знаем, полковник, что тебя пригласил Брюнет», – согласился Дмитрий, – «потому и говорим с тобой уважительно, иначе ты бы уже сейчас собрал манатки и покинул этот кабинет. А ты уверен?» – с вызовом поинтересовался Иван Иванович. «Нет, не уверен. Не могу исключить, что Брюнета более устроит компромисс, и он решит не замечать твоих, полковник, шалости». Это какие же шалости? Истории с фельдсманом. Раз. Лохотронщиков. Два. Лохотронщиков я пресек и выставил с объекта. С лохотронщиков ты, Иван Иванович, получал долю. Это, господин Петрухин, еще доказать надо. Не надо, Иваныч, не надо. Мне брюнет поверит на слово. А если и этого будет мало, мы с Леонидом Николаевичем проведем глубокую проверку твоей так называемой работы. И, как ты сам понимаешь, что-нибудь обязательно найдем. И тогда извини. Комаров сердито скомкал лист бумаги, который подал ему Леонид. Зачем вы ко мне явились? Помилуйте, удивился Купцов. Вы сами нас вызвали? Бумажный комок пролетел через кабинет и упал в корзину для мусора. Чего вы хотите? Не мешайте работать, Иван Иванович, жестко сказал Петрухин. Пейте водку, получайте зарплату, но не лезьте в наши дела. Я обдумаю ваше предложение, медленно выговорил эксполковник и добавил механически по старой ГУВДшной привычке. Ответ вам сообщат. В конечном итоге из кабинета командующего универсамом партнеры вышли спустя час. Иван Иванович за это время сделался еще более багровым. Узил его галстука окончательно съехал на сторону. В общем, под занавес псевдодружеских дебатов выглядел экс-полковник довольно жалко. Нет, конечно, он пытался держать марку, вот только получалось у него это... Хм, не особо. Мою произнес Комаров на прощание. Мы сработаемся. Определенно, убежденно ответил Петрухин. Найдем консенсус. Как только неприятные визитеры удалились... Иван Иванович закрылся в кабинете и вытащил из тумбы под телевизором бутылку Финляндии. Налил водку в стакан, много налил, выпил, закашлялся, заперхал, налился краской до цвета огнетушителя. Но старый боец справился, удержал чухляндию в себе, не посрамил звание ветерана МВД. Потом, когда водка прижилась, Комаров закусил бутербродом с солямкой и закурил. Цвет его лица постепенно возвращался к норме, то есть к алкогольно-бурому цвету. «Ну и что?» — сказал эксполковник сам себе. «Ну, уроды!» «Ну, в общем-то, ничего особенного. Четко дали понять. Ты в наши дела не лезь, а мы не лезем в твои». «Так на какой хрен мне ихние дела?»